Объявляется перерыв в заседании. Обвиняемый Пиркс. Вы считаете, что авария зонда была случайной? Нет, председатель. Я уверен, что ее подстроил Кальдер. Уверен, что он задолго до подлета к Сатурну обдумал свой план, который должен был убить всех людей на Гляфе с целью доказать свое превосходство. Эксперты не обнаружили никакой специальной поломки ни в зонде, ни в системе его пуска. «Достаточно налить в катапульту через вентиляционное отверстие несколько ведер воды. Вода замерзла, спаяв зонд ледяным кольцом, а когда горючее выгорело, лед растаял, вода испарилась, не оставив ни малейшего следа». «Ваше поведение, молчание, фактическое отстранение от командования кораблем на определенном этапе вызвано тем, что авария застала вас врасплох?» «Да, председатель. И все же у меня мелькнула мысль, нет ли связи между ней и анонимным письмом. По его заверениям, автор был на моей стороне, но Кальдер, а я полагаю, письмо написал, он вовсе не желал такого развития событий, которое доказало бы, что он непригоден, потому что хуже человека». Он сразу перечеркнул для себя возможность такого возвращения на Землю, после которого я уселся бы писать дисквалифицирующий его отчет. Следовательно, мои и его цели совпадали до определенного этапа пути. Дальше они расходились. Из того, что он услышал обо мне и от меня, он сделал вывод, что я подумаю подстроить на борту аварию, как тест для проверки экипажа. Поэтому он был уверен, что аварию, которая вроде бы так удачно подвернулась, я постараюсь использовать. Если бы я это сделал, я надел бы себе петлю на шею. Но ведь едва не произошла катастрофа. Почему вы не отдавали приказов? Почему вы молчали? Сам толком не знаю. Авария была очень странная. Она слишком совпадала с моими замыслами, чтобы быть естественной. И я как-то ощутил, что Кальдер с необычной готовностью ждет моих слов, моего решения. Поэтому я и молчал. Это была единственная причина? Нет. Позже я понял, что он ждал моих приказов как спасения. Они были фундаментом его замысла. Ведь в рубке находился опечатанный, регистрирующий все команды аппарат, ухо земли. Если бы гляв с мертвой командой опустился на космодроме, следствие началось бы с прослушивания этих лент, и мои команды стали бы оправданием Кальдера. Вы хотите сказать, что он, включив согласованно по вашему приказу тягу и придавив вас перегрузкой, потом сорвал бы пломбы предохранителей, увеличил скорость еще больше и таким образом избежал аварии, И убил бы вас, а ваши слова стали бы его оправданием. Да, председатель, но я неумышленно испортил ему все расчеты. Он прекрасно разбирался в небесной механике, но даже приблизительно не разбирался в психической механике человека. Когда я замолчал, он растерялся, а потом забеспокоился. Раз я молчу, очевидно, я знаю, почему я молчу. Наверное, я его заподозрил, разгадал его игру. Раз я не отдал приказа, раз на лентах не зафиксированы мои слова, ведущий корабль катастрофе, то для Кальдера это означало, что я все предвидел и обвел его вокруг пальца. Вы хотите этим объяснить его неуверенность в маневрах? Да. Внезапное торможение, ускорение, смена решений. И ему приходилось импровизировать. А именно в этом он был слабее всего. Значит, ваше молчание вы объясняете своей интуицией? Может быть. Но важнее другое. Просто эта авария напомнила мне игру крапленными картами. Грязную игру.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 Человеческая порядочность.